Глава 61. Космопорт Ланисы. Никто не стал бы спорить, что работа выдалась не такой, как ожидалось. Почти 10 лет та Йордик старательно избегала встреч с джедаями. Самое близкое имело место на Бларруме 3 месяца назад. И вот теперь всего за несколько дней она успела пережить поединок на мечах с членом Высшего совета, посидеть в тюрьме с заплутавшим подаваном и отправиться на битву вместе с мастером-джедаем верхом на сануалах. Примечание. На Бларруме тайно ненавили изловить живого гандарка, но всё кончилось тем, что ей пришлось убить зверя. Взбешённый клиент приказал своим дроидам застрелить тай Но в этот момент вмешались двое джедаев, которые пришли арестовать клиента за незаконную торговлю опасными животными. Тая прокинула клетки и, воспользовавшись суматохой, скрылась. Эти события описаны в мини-серии комиксов Кевана Скотта «Расцвет республики. Чудовище с храмовой горы», выпущенной издательством IDW. Ныне все три ящера благополучно сидели во временном вольере зверинца. Одно было точно, КЛ03 ни за что не поверит, если Тай вообще когда-нибудь ещё увидит придирчивую Драидессу. Главной проблемой было как-то добраться до неё и корабля. Первоначальный план состоял в том, что Мантесса по окончании дела отвезёт Тай обратно, но Мантесса была мертва, а корабль Забретательницы превратился в руины, как и почти все суда в космопорту Вало. Нигилы прошлись по всем катерам и транспортникам. Большинство были разграблены. А стальные просто раскурочены. Динамо тоже не избежала этой участи. Нет, нет, нет, нет, простонала Клэрин. Обе они стояли внутри некогда стерильно чистого корабля, когда Тая нашла дочь Монтесс и та рылась в разгромленном главном отсеке. Терминалы были разбиты, всюду свисали провода. Откровенно говоря, Тая удивляла, как не взорвался реактор, но корабль уже никуда не полетит. Думаю, надо записаться в список Леринг недоуменно взглянула на неё. Список? Список тех, кто нуждается в транспорте. Республика выделяет несколько стержней, хотя я сомневаюсь, что наша очередь скоро подойдёт. А твои друзья не могут помочь? Мои друзья? Ждай. Тай не удержалась от смешка. То, что она пережила с Элзером Манном было интригующе, но она не собиралась поддерживать этот контакт. Она всё ещё не была убеждена, что Эльзер вполне психически стабилен, а к тому же их краткое единение вызвало на поверхность воспоминания, которые она усиленно старалась похоронить. Клайас, святилище Ялло. Нет, это было через чур близко. Хуже того, похоже, Джидай при всех своих внутренних конфликтах успел повлиять на неё. Прежняя Тай предоставила бы Клерен право самой искать способ выбраться с планеты, но новая, подогревшая Тай просто не могла бросить девчонку на произвол судьбы. Клерен только что потеряла мать, пускай эта мать и возилась с собой неочищенные рекаини. Тай подумала о девчонке, которая попёрлась через боевую тучу, разыскивая тех после ареста. Нет, Клэрин сама не может о себе позаботиться. Как минимум, Тай могла бы подбросить ее до промежуточной станции, а потом уже отправиться к КЛ-03 и роверу. Однако, чтобы попасть на транспорт, надо было пошевеливаться, пока все места не расхватали. А потому Клэрин следовало перестать бегать от компьютера к компьютеру и, наконец, пройти регистрацию. «Ни один из них не работает», — сказала Тай, когда Клэрин попыталась запустить уже пятый пульт к ряду. А откуда ты знаешь? ответила Курану, и в подтверждение её правоты экран зажёгся. Что ты ищешь? спросила та, заглядывая через плечо. Клэрен, не обращая внимания, продиралась сквозь явно фрагментированную файловую систему. Нет, пробормотала она, сперва тихо, но потом со всё нарастающей тревогой, по мере того, как секции за секциями проскакивали на экране. Нет, нет, нет, нет. Последнее восклицание сопровождалось ударом кулака по клавиатуре. Компьютер возмущённо тренькнул. Они пропали, сказала Клэррин и обмякла в кресле. Что именно? Тай начинала терять терпение. Говори, Клэррин! Мамины чертежи, схемы подавителя. И что в этом плохого? Клэррин посмотрела на неё как на младенца. Этот корабль грабили не гилы. А это сознание с сердцу тай рухнуло прямо в сапоги. Если не гилы заполучат устройство способное вырубать энергетическое оружие, она вздохнула, подчиняясь неизбежному. Что там ты говорила насчёт моих друзей джидаев?